Глава 3. Спустя почти три часа, хотя для ребят это время пролетело очень быстро, в машине было весьма весело, пиво и интересная радиопередача значительно скоротали время следования. Два веселых радиоведущих обзванивали сонный народ с целью задать вопросы с подковыркой обещав при этом кучу призов победителю. Друзья смеялись над глупыми зеваками, пытающимися найти правильный ответ, хотя сами с большим трудом и в основном неправильно выкрикивали ответы. Но слегка подпитый Санек с легкостью смог ответить на пару-тройку вопросов. Он вообще был очень начитанным человеком, многое знал, но еще больше забыл. И так как они с Анатоличем помимо пива умудрились пару раз приложиться к более серьезным обеззараживающим средствам, Сашка свысока глядел на своих слабо эрудированных друзей, посмеиваясь и пуская дым в форточку автомобиля. Ребята, наконец, выехали на дорогу, проходящую по берегу реки, и, найдя свободное место среди деревьев, принялись за постановку лагеря. Как ни странно, на конкуренты пара машин попалась на берегу, все-таки решили съехать и мерзнуть в такую даль, чем очень огорчили Олега Анатольевича. «Сейчас все сетями заставят, всю рыбу выловят. Говорил вам, надо раньше ехать», без конца бубнил он. «Да ладно тебе, место валом, они и на ночь свалят походу», отвечал Володя. «Нет, надо срочно ехать сетки втыкать, а то без рыбы останемся», заводился подпитый Олег. «Олег, ветрище такое, какие сетки? Надо машину поставить, тент натянуть. Да посидеть подумать. Успеются сетки твои?» – взял на себя командование парадом Сашка, а то сейчас начнется. «Сетки, лодки и спать мокрым в багажник». «Бери лодку, качай, а мы пока стол оборудуем». Расставив автомобили с подветренной стороны и натянув между ними синего цвета тент, у ребят получилось неплохое убежище, где не дуло и перед входом можно было развести небольшой костер. Раскопав яму под костер, они установили полипропиленовую мебель в свое сразу же потеплевшее убежище. Раскладные стулья и стол Саня в гараже смастерил из остатков пластикового водопровода. Получились весьма легкие и крепкие табуретки, правда без спинок. Он сам же их и испытал, будучи весом почти в 100 килограмм, он садился на изготовленный стульчик и начинал прыгать на нем, стараясь приземляться как можно сильнее. Ничего, выдержи, будут работать. Не чита тому, что в магазине продают, одноразовые от дяди Яо, сел и тут же лег поспать, да еще и за огромные деньги. Закончив с обустройством, друзья присели отдышаться и обсудить дальнейшие действия. После парочки тостов за рыбалку Олег и Володька занялись лодкой с сетями, а Саня с Ильей пошли ставить спиннинги. Хотя при ветре и волне это бесполезное дело, но они же на рыбалке. Удилища у Сашки были хорошие, но, по крайней мере, ему нравились. Сборные тяжелые с литого стекловолокна. На такие и крокодила можно вытащить. Дядя Ляо постарался. Нацепив на крючки кусочки курицы, кукурузы и червей, на что-нибудь доклюнет. Он закинул донки к каким-то кустам, торчащим из воды, сполоснул руки в холодной реке и, нацепив прорезиненные перчатки, пошагал к растущим неподалеку деревьям, дабы наломать дровишек для костра. Правильно подобранные перчатки – это почти 70% выполненной работы. Для Сашки они были как вторые руки. Все его товарищи знали, что если Саня надел в перчатки – Значит, любая проблема решится в считанные минуты. А вот без перчаток хорошо получалось только болтать и курить. На этот раз вторые руки были просто шикарные. Плотные, прорезиненные, легко одевались и туго снимались. Но вот долбанные сапоги – это были просто ужаснейшие, неудобные, тяжелые кандалы. Коэффициент полезного действия в них падал сразу на 50 пунктов. В этих магнитно-грязевых кандалах хорошо только сидеть или лежать. Он даже думал их снять поначалу и ходить босиком, но носков и тапочек никто запасных не взял. И поэтому Сашка, потуже затянув шнурки, дабы эти говнодавы не слетали при резких движениях, потопал за дровишками. Пара ходок, и он займется сидением и лежанием. Натаскав к лагерю сухих веток, он приземлился на стульчик и стал оглядывать товарищей. Чем они там занимаются, а то уже вечереет, а шашлыки как лежали в багажнике и Нивы, так там и тухнут. Волочка разбирался с сетками, Илья что-то рубил недалеко за деревьями, а Олег сидел в раскрытой машине и вертел в руках свое двуствольное ружье, напевая патриотическую песенку про то, как ихний паровоз летел куда-то вперед, где-то в кому не назначалась остановка, другого пути у них не было, а в руках была винтовка. Увидев Сашку, Олег подмигнул и, указав на стол, вытащил из пакета нераспечатанную бутылочку. Саня противно поморщился и намекнул, что пора бы заняться шашлыком. «А я с Вовкой сейчас на воду пойду, а вы занимаетесь», ответил Олег. Посидев примерно с полчаса, друзья отправились кто куда. Саня с Ильей поили костер и разбирались с мясом, а уже довольно хорошо подпитый Олег Анатольевич, сидя на носу лодки, командовал работающим веслами Володькой. Уже начало темнеть, когда они все собрались в своем убежище. Там уже горела лампочка, работающая от аккумулятора, а на столе парила ароматная закуска. Ребята ужинали, рассуждая над тем, как и где поставили сети, какая из них будет работать и когда они поедут проверяться. После пиршества уже довольно сильно стемнело, и пьяная компания высыпала из халупы чтобы выстрелами в небо разогнать кружившую рядом нечисть. Саня пускал разноцветные ракеты, а Олег выцеливал из ружья редкие звезды. Из раскрытого джипа гремела музыка, ребята смеялись и пытались танцевать вокруг небольшого костерка. Веселье удалось на славу, вот только холодный северный ветер становился все сильнее и сильнее. Через пару часов пьянства уже в конец осмелевшая компания, отправилась на воду проверять кишащие рыбы и снасти. И ее оставили смотреть за донками и костром, не дай бог раздует огонь и останутся рыбаки без автомобилей, а троица бывалых моряков, смеясь и споря друг с другом, уселась в лодку и погребла в непроглядную темень. На этот раз на веслах сидел Санек и греб он очень хорошо. Нагруженная двухместная резинка сильными рывками уходила к противоположному берегу. Саня, следуя за светом фонарика, как паровой двигатель, дымил, равномерно двигая руками, и даже сильный холодный ветер не мог затушить уголек его раскаленной сигаретки. Подойдя к первой сетке, ребята притихли. Анатолич, отыскав в воде веревочный сгон, начал перебираться по сети, частично вытягивая ее из воды. Волочка светил фонарем, а Сашка пытался веслами держать и выравнивать лодку. Ветер и течение сильно сносило, и чтобы сеть оставалась более-менее на одном месте, приходилось грести со всех сил. Когда сеть наконец закончилась, Саня довольно сильно запыхался. Была и еще одна проблема, которая весьма раздражала Санька. Дело в том, что он надел свой новый, теплый, дорогой костюмчик в эту праздничную поездку. А так как места в лодке было очень немного, Олегу приходилось выпутывать попавшую рыбу у себя на коленях и кидать ее в Сашку, точнее на его новые фирменные штаны. Это очень не понравилось Сашке, и он, ссылаясь на то, что немного подустал грести с сильно затекшими ногами, предложил Володьке поменяться на время ролями, скрыв тот факт, что Володьке придется время от времени получать рыбьим хвостом по щам. Володя, будучи весьма вежливым и понимающим человеком, с радостью согласился подменить уставшего товарища. На то мы порешили, недолго думая, повскакивая с мест и пытаясь разойтись на маленьком тесном суденышке. Вдруг произошло что-то странное. То ли сильный порыв ветра, то ли что-то ударило в лодку, либо это Олег Анатольевич попытался поудобнее сесть, но лодка от чего-то довольно сильно дернулась. Был бы Саня помоложе, да при здравом уме и памяти, конечно, он сумел бы среагировать и удержать равновесие, уцепиться за борт лодки зубами. Но, как всегда, помешало слово «бы» и выпитое количество яда. Сашка плашмя плюхнулся в воду. Понял, что он в воде только когда с головы сорвало его любимую кепку, и холодная вода наполнила все пространство под одеждой. Его непромокаемая одежда стала тяжелеть. В миг протрезвевший Санек, почувствовав прилив адреналина, сразу подумал о том, что не надо паниковать, надо как можно быстрее грести и держаться на поверхности, а там друзья его выловят. Интересно, а Володька удержался или так же плавает, подумал он, пытаясь выгребать из этой ужаснейшей ситуации, и тут же почувствовал, как его словно что-то тянет на дно. «Долбанные сапоги, я же их завязал!» Ужас и паника завертелись перед глазами, «Да еще дышать так хочется!» Саня попытался поджать ноги и дотянуться до шнурков, но перчатки на руках задубели от холодной воды, и веревки никак не удавалось поймать в руки. Уже не понимая, что делать, он снова попытался грести, надеясь на чудо. «Но тщетно! Как же ему хочется жить, а дышать еще сильнее!» И не сумевши более терпеть, он закричал. Холодная вода перехватила горло и пошла в носовые пазухи. «Вот это порыбачил», – подумал он, – «это конец». Зазвенело в мозгу, и он погрузился в смиренный сумрак вечной тьмы.